Глава 18. «Ван, ты уверен, что справишься? Екатерина, сколько раз тебе повторять, что меня зовут Мбван? Я же не зову тебя Рина или Ина. или еще как-нибудь. Да как хочешь, так и называй», — легкомысленно ответила чернокожему юноше, сидящая рядом с ним в машине девушка. «Но Мбван слишком сложно выговаривать для русского человека. Вернее, не то чтобы сложно». Просто очень непривычно. И вообще, ладно тебе капризничать. Что ты как маленький? Ты лучше скажи. Точно будешь в порядке? Вполне. В форме льва я выдерживаю попадание из стационарного пулемета. Похвастался своими возможностями сын вождя. В тот раз, когда на поле боя открылись порталы, я сражался с бандитами и выдержал попадание сразу из трех, не говоря уже об обычном стрелковом оружии. Правда, в конце оторвала лапу но я сходил в портал и вернулся как новенький. Тем более все будет зависеть от тебя. Чем больше оружия ты выведешь из строя, тем проще мне будет в дальнейшем. А если ничего не получится, то что тогда? Тогда мы, скорее всего, умрем. Мама, папа, ведите себя хорошо. В неприятности не влезайте. И присматривайте за Димкой с Тимошей. Я обнял родственников, погладил собаку и пошел на выход из аэропорта. Родители не стали надолго задерживаться, убедились, что у меня все хорошо, и отправились обратно, закупившись десятками сувениров для всех знакомых. Они с пониманием отнеслись к тому, что мне нельзя уезжать из-за новой подработки. Единственное, что мама слегка расстроилась тому, что я не стал их знакомить с новой девушкой. Но тут я был тверд в своем решении. Это произойдет не раньше, чем я сам этого захочу». Сев за руль арендованного внедорожника, на этот раз ради разнообразия другой марки, за час добрался до торгового центра и вошел внутрь, сразу направившись к знакомому магазину охотничьих товаров. Поймал того самого продавца и сходу огорошил его заказом. «Привет. Я тут недавно арбалет покупал. Правда, пришлось его оставить в качестве подарка. Но он мне очень понравился, и я хотел бы повторить заказ». Однако, если получится его улучшить, то я не буду против. Хм. И на какую сумму мы можем рассчитывать, все зависит от того, что вы можете мне предложить. Цена особо не играет роли. Но тогда это должно быть действительно впечатляющее оружие. Глаза продавца загорелись, и он, немного подумав, осторожно выдал. Знаете, наверное, я смогу вам помочь. Есть у нас тут не очень ходовые материалы, но если подумать то можно сделать кое-что интересное. Он ушел в подсобку, судя по звуку, начал там шуршать и переворачивать коробки, а потом вышел и вывалил на прилавок груду разного вида запчастей. Основа любого дальнобойного оружия — это тетива. Он вытащил из этой кучи скрученный шнур белого цвета и продолжил. Высокомодульные синтетические волокна, созданные на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, Обладают высокой прочностью и устойчивостью к растяжению. Дополнительно у них очень низкий коэффициент трения, уменьшающий потери энергии. Чертовски дорогая вещь, но она не знает износу. Продавец отложил ее в сторонку и приступил к презентации следующей части продукта. Механизм натяжения. Можно, конечно, идти по протаренному пути и использовать старые методы натяжения. Всякие рычажковые, ременные, штоковые механизмы. На все это прошлый век. Электрический механизм со встроенной батареей на 25 тысяч миллиампер позволит сделать 500 выстрелов. А если взять с собой сменную батарею, или даже не одну, то можно вообще забыть о нехватке энергии. А заряжать как? Спросил я увлекшегося парня. О, это самое интересное. Есть функция подзарядки от любого устройства. Я вижу, что у вас коммуникатор новой модели. «Я так понимаю, что вам арбалет нужен для прохождения порталов». С интересом глянул он на меня. Я скептически посмотрел на продавца, и он, слегка смутившись, все-таки продолжил. «В общем, можно его заряжать от вашего устройства. Тем более, насколько я понял из видеороликов в интернете, они вообще не требуют подзарядки, работая полностью автономно. И ведь действительно, меня настолько выбила из колеи вся эта ситуация с порталами» что я даже как-то не обратил на это внимания. Причем я четко помню, что в первый день заряжал его, используя прилагаемый в комплекте шнур питания, и на этом все закончилось. Потом все закрутилось, завертелось, и как-то просто принялось сознанием то, что я ношу на руке генератор энергии на квантовых эффектах, и логично, что ему самому уже не требуется розетка. «Так вот», — продолжил парень, отложивший электрический блок натяжения. Следующая часть, которую мы можем использовать, это высокопрочный корпус из композитных материалов. Он очень прочный, легкий, стойкий к коррозии и имеет отличную электроизоляцию, что может быть полезно, если батарейку случайно замкнет. Случайно замкнет? Уточнил я спорный момент. Не переживайте, еще не было ни одного подобного случая. Просто перестраховываюсь. И это просто дополнительный бонусный эффект. И справился он. Понял, что сморозил не то. Но главное — это плечи для тетивы. Раз мы выбрали синтетические волокна, то имеет смысл взять стеклопластиковый композит, усиленный титановыми вставками. Довольно дорого, но это ориентировочно позволит выдать начальную скорость полета арбалетного болта в 220 метров в секунду. Это уже слегка незаконно, поэтому я соберу только основную часть, а плечи с тетевой продам вам отдельно. В принципе, устраивает. И сколько это будет стоить? Сущие пустяки. Всего 350 тысяч. Но вы ведь будете еще брать комплект болтов, оптический прицел, запасную тетиву и дополнительные батареи? Это добавить еще 150. Итого с вас полмиллиона. Продавец уставился на меня в ожидании, видимо, уже прикидывая в голове то количество денег, которые он получит бонусами за продажу явно залежалого товара. Конечно, все это прямо читалось на его лице, но я не стал его разчаровывать. Ведь если там будет заявленный функционал, то меня это устроит. При скорости в 220 метров в секунду кинетическая энергия составит около 1700 джоулей, а это уже сравнимо с автоматным выстрелом. Начинаю понимать, что суммы, раньше казавшиеся неподъемными, в определенный момент начинают становиться вполне допустимыми. Ну, подумаешь, что раньше пришлось бы ради этого Работать пару месяцев, а уж если брать низкоплачиваемую работу, то там вообще больше года пришлось бы откладывать. Но легко пришло, легко ушло. Тем более через несколько часов я заработаю еще 10 миллионов. И лучше бы мне иметь с собой в инвентаре дополнительный аргумент, чтобы не попасть в сложную ситуацию, как вчера с перекачанными первоуровневыми кроликами. «Хорошо, но арбалет мне нужен как можно быстрее», — принял решение я. «Не вопрос», — ответил мне разом повеселевший продавец. «Двадцать минут, и можно забирать». Пока парень колдовал на стенде, собирая из запчастей чудо-аппарат, я ходил по магазину, рассматривая продаваемый ассортимент. Несмотря на представленный широкий выбор, меня больше ничего не заинтересовало. Пневматические пистолеты, травматические, различные ножи и мачете. Все это не шло ни в какое сравнение с возможностями, которыми я обладал. Да и арбалета на самом деле не так уж сильно был и нужен. Это скорее страховка на случай отсутствия энергии серьезного противника, наподобие деревянного энта или химеры, им не убить. Да и в принципе, практически любой босс, из встреченных мной ранее, даже не заметит такое оружие. Это скорее для моего успокоения, отстрела мелочевки и исполнения детской мечты, в которой я очень хотел свой собственный, многозарядный арбалет. Готово! крикнул мне продавец с другого конца зала, и когда я к нему подошел, перестав рассматривать продаваемые товары, протянул оружие. «Здесь комплект болтов, запасная тетива и оптика». Кивнул он настоящий чехол с дополнительными карманами для снаряжения. Я забрал сумку, расплатился и вышел из магазина. До назначенного времени оставался всего час, поэтому, не став больше тратить ни минуты, отправился к точке встречи. Знакомая комната и те же люди в снаряжении, проверяющие свою экипировку и оружие. Я поздоровался со старыми знакомыми, переоделся, достав броню из своего шкафчика и сел, ожидая, когда все начнется. Достал кинжал из инвентаря и подкрутил уровень сложности, вернув все, как было. Единственное, что поставил уровень локации, равный уровню самого прокачанного человека в группе. Если я все правильно понимаю, то совсем скоро... Я узнаю уровень президента. Время готовности 5 минут. Привлек внимание собравшихся Альфа и направился ко мне. Готов, парень? Я так понял, что на время сегодняшней операции ты переходишь под мое командование. Он дождался моего утвердительного кивка и продолжил. Я ничего о тебе не знаю. Мы не проходили боевое слаживание, и я не могу тебе доверять. То, что сказали выдать тебе оружие... «Уже нарушение всех мыслимых и немыслимых правил безопасности. Но мы люди военные, подневольные. Обязаны выполнять приказ, поэтому держи». Он протянул мне автомат, который держал в руках, и передал уже снаряженные магазины. «Здесь бронебойные. Здесь со специальным сердечником, который прижигает цель при попадании. А вот эти...» Указал он на помеченные красной краской. «С безболочными патронами». Их применять против противников, незащищенных броней. В общем, тщательно выполняй команды и никакой самодеятельности. Понял? Выражение его лица под шлемом мне, конечно, не было видно, но я был уверен, что он недоволен. В последний момент включить в свою группу постороннего человека, причем не связанного условиями постоянной подчиненности, это явно не приносило ему никакого удовольствия. Не став нагнетать обстановку, я кивнул и подтвердил, что усвоил инструктаж. «Все, парень, клиент здесь. Открывай портал». В помещение, передвигаясь широким уверенным шагом, зашел президент, так же, как и все, уже одетый в свой комплект брони. Из маленькой точки в центре развернулась уже привычная гладь портала, в которую начали запрыгивать бойцы в снаряжении и заносить ящики с тяжелым оружием и боеприпасами, а я стоял и смотрел на информационную надпись в коммуникаторе. Портал в локацию 25 уровня. Придут. 25 уровень? Как? Как можно было так прокачаться? Я-то думал, что как минимум нахожусь впереди большинства со своим 10 уровнем. А тут в 2,5 раза больше. Кого надо было убить и в каких количествах, чтобы так прокачаться? А ведь высокий уровень ⁇ это как минимум целая куча характеристик и навыков, полученных за это время. То есть в теории... У него может быть порядка 50 единиц в ловкости и, главное, очень сильно улучшенные возможности. Я покачал головой, пораженный уровнем его развития, дождался, когда все зайдут внутрь, и шагнул в зеркальную поверхность, закрывая за собой проход. Локация встретила меня надписью в развернутом окне коммуникатора и четкими командами в наушниках. Задача — продержаться 180 минут. С первого по пятый занять левый угол. Остальные пятерки — держать оборону по часовой стрелке в своих направлениях. Сектор стрельбы по 45 градусов. Мы оказались на небольшом холме, дополнительно укрепленном земляным валом в виде пятиугольной звезды. Открытое пространство в 100 метров вокруг нас и густая растительность, скрывающая удобные подходы. Если в этих лесах окажутся снайперы, то нам придется очень несладко потому что мы тут как на ладони и просматриваемся со всех сторон. От прямого огня, конечно, можно укрыться за насыпью, но любое современное оружие с легкостью разнесет такую позицию. Правда, судя по названию локации, здесь нас скорее ожидает что-то типа конца XVI века с мушкетами и пушками с чугунными ядрами. Но для такой артиллерии нужна открытая позиция, так что все должно быть нормально». 25 человек распределились по лучам, заняв свои позиции, оставив без дела только меня и президента. Альфа раздавал команды. Солдаты распаковывали ящики с боеприпасами и готовились к обороне. «Здравствуй, Максим. Есть идея, что нас может ожидать?» Спросил у меня подошедший правитель страны. «Встречались такие локации?» «Первый раз», — честно признался я. «Обычно надо просто пойти, всех убить и выйти». Это что-то совсем новенькое. Наш разговор прервала команда, раздавшаяся в наушниках. «Вижу врага на 12 часов!» Я бросил взгляд и обомлел. Быстро передвигая лапами, на нас бежали самые настоящие динозавры. Да уж, с эпохой я немного ошибся. Локация смогла преподнести сюрприз. «Это велоцирапторы!» прокомментировал чей-то голос в наушниках. «Я в кино таких видел!» «Отставить разговоры! Тишина в эфире!» — скомандовал Альфа. «Огонь по готовности! Команда 2! Ваш сектор!» Подпустив монстров на дистанцию уверенного выстрела и распределив цели, военные открыли огонь, за секунду уничтожив бегущих хищников. Экспансивные патроны вырывали куски мяса из маленьких ящеров при попадании, и хватало одного попадания для убийства цели. «Одиннадцатый уровень!» — доложил старший группы. Держать позиции. Я проверю. Альфа легко выпрыгнул наружу и быстро добежал до ближайшего лежащего тела. Вроде настоящие. Чешуйчатая кожа, мясо, кости. Сплошная органика. Командир отряда вернулся обратно и подошел к нам, так и стоящим на месте. Локация была 25-го. Значит, скорее всего, они будут наступать волнами с постепенным повышением уровня. Высказал вслух я свои мысли. «Пятерка монстров на три часа!» Снова прервал меня голос в наушниках. Очередная партия динозавров, выскочившая из подлеска, широкими прыжками неслась в направлении редута. Но, к счастью, пока современное оружие справлялось, с легкостью убивая ящероподобных монстров. «Двенадцатые уровни!» «Снова велоцирапторы!» Я с тревогой посмотрел на время. Прошло всего 20 минут, а уже две волны монстров попробовали нас на прочность. Причем следующая группа была на один уровень выше. Если так и будет продолжаться, то стоит ожидать 18 волн. Причем в последней будут динозавры 28 уровня. И что-то мне подсказывает, что просто так убить их не получится. Вот где пригодилась бы отцовская сайга с ее ультимативным навыком. И ведь даже нет времени придумывать убойный навык, так как монстры ждать не станут. Я засек время, и ровно в 30 минут из леса вырвались сразу две группы динозавров, по три особи в каждой. Эти твари были уже в несколько раз больше и отличались отчетливо ярким красным цветом. Огонь! Звуки выстрелов на этот раз продолжались несколько раз дольше, и ящеры успели преодолеть половину расстояния до земляных насыпей. Стрелковое оружие все еще оставалось достаточно эффективным, но сама же участь монстров поражала. Даже со сквозными ранами они продолжали рваться в атаку, стремясь добраться до нежной человеческой плоти. «Сменить тип боеприпасов. Первые номера в пятерках — безоболочные пули, вторые — на патроны со спецзарядом, остальные — бронебойные», — проанализировал обстановку командир отряда. «Подготовить реактивные гранатометы и развернуть тяжелые пулеметы». Ответственные за вооружение — Достали из принесенных оружейных ящиков станковые треноги, установили на них оружие, заправили ленты и потянулись томительные секунды ожидания. Как по заказу, по истечении очередных 10 минут, в нашу сторону рванули три тройки динозавров с красноватой чешуйчатой шкурой. Но против них себя отлично показали экспансивные патроны с отличным останавливающим воздействием, каждым попаданием вырывающие куски мяса. Ящеры, теряя конечности, не успели пробежать даже треть пути, когда их всех расстреляли. У меня немного отлегло от души, когда я увидел эффективность современного оружия. А ведь пока еще даже не использовали пулеметы, не говоря уже о ракетницах. Но мое спокойствие было подорвано следующими вышедшими из леса монстрами. Разламывая своими тушами молодые деревца, сразу с трех сторон вышли здоровые ящеры, похожие на тернозавров. Большие не меньше 4 метров в высоту, с короткими лапами и мощными хвостами. «Пулеметы!» — сразу же сориентировался Альфа. Одиночные пули, выпускаемые из тяжелого оружия, вгрызались тела динозавров, прошивая их насквозь. Крупнокалиберным пулеметом Владимирова с дульной энергией выстрела в 30 тысяч джоулей можно спокойно самолеты сбивать, что, в принципе, им и делали, собирая на его основе зенитные установки. А уж несколько тонн мяса с костями, и вовсе не стали для них препятствием. Короткая очередь увлекшегося бойца перечеркнула тело ящера и располовинила его в области торса на две части. Восьмой, экономим боеприпасы. Еще непонятно, что будет дальше. Раздался голос командира в наушниках. Смена личного состава. Не все одним пулеметчиком опыт получать. Он на секунду замолчал и продолжил. Проводник, ты чего ждешь? «К снаряду!» Кивнул он мне на оружие. Я удивился, но, не подав виду, подошел к треноге. Длинный ствол, прицел перископического типа. В принципе, ничего сложного. Наводишь на цель и стреляешь. На дистанции в сто метров из него вообще практически не нужно целиться. Просто направляешь на противника, жмешь на курок и держишь оружие, чтобы его не задрало в небо. Шестая волна, начавшаяся как по часам, принесла сразу десяток огромных тварей, ломанувшихся со всех сторон. Обычные автоматы уже не справлялись со своей задачей. Экспансивные пули просто вязли в огромных тушах, бронебойные проходили насквозь, оставляя узкую дырку. А попасть в мозг было то еще задачей, учитывая, что он был совсем крошечный по сравнению с головой. Какой-то слабый эффект оказывали зажигательные снаряды, но слишком незначительный, чтобы его можно было считать успешным. Положение вновь спасли тяжелые пулеметы, короткими рощерками перечеркнувшие стремительный бег огромных созданий. Я прицелился в сторону двух бегущих на меня динозавров и мягко нажал на спуск. Яркая вспышка, грохот, отлетающие в сторону гильзы 14,5 калибра и опыт. Много опыта. Убит торбозавр 16 уровня. Получено 60 единиц опыта. Убит торбозавр 16 уровня. Получено 60 единиц опыта. Теперь понятно, откуда такие высокие уровни. Если бы я убил всех монстров в одиночку, то только с этой волны получил бы практически половину уровня. Я бросил взгляд по сторонам, но все было под контролем. Атака ящеров, благодаря превосходящей огневой мощи современного огнестрельного оружия, успешно отражена. Осталось пережить еще 13 волн. Если не произойдет ничего неожиданного, то мы вполне справимся и дополнительную уверенность вселял стоящий президент, до сих пор не вступивший в схватку. Либо на его уровне такое количество опыта неинтересно, либо он подтягивает команду до своего уровня, понимая, что в дальнейшем все будет только усложняться, исправляться одному будет все сложнее и опаснее. «Седьмая волна. Огонь по готовности!» — раздался в наушниках спокойный голос, контролирующий время. Вырвавшиеся из перелеска монстра были слишком стремительные, несмотря на свой крупный размер. Высокие, примерно в 3 метра высотой, размером с большой внедорожник, за 3 секунды они преодолели половину расстояния до наших укреплений. Проблема была в том, что их было чертовски много. Порядка 20 особей рвались к нам со всех сторон. Короткой очередью я успел уложить троих ящеров, а надо мной в прыжке четвертого на землю сбил точным выстрелом в голову наконец вступивший в битву глава государства. Как я и думал, скорее всего, большую часть характеристик он вкладывал в ловкость, потому что только так можно было объяснить то, что он успел подстрелить четверых противников, прорвавшихся к нашим позициям. Причем на каждого он потратил всего по одному выстрелу со своей винтовки. К слову, от моего автомата она отличалась так же, как истребитель отличается от пассажирского самолета, Даже по ее внешнему виду было понятно, что это крупнокалиберное оружие, что и подтверждал череп ящера. От головы полутораногого динозавра осталась маленькая часть, безвольно болтающейся на шее. Остальное разлетелось ошметками, практически как от попадания пулемета. С такой огневой мощью и меткость особо не нужна. Достаточно просто попасть в любую конечность, чтобы ее оторвало. «Смена!» — скомандовал Альфа, и я уступил место другому бойцу который заменил пулеметную ленту и замер в ожидании новой волны, цепко всматриваясь значительно придевший лес. Я с интересом посмотрел на лежащую неподалеку тушу динозавра. В принципе, можно закончить спор о том, какие они были внешне. Никаких перьев и шкуры. Просто голая функциональная чешуйчатая броня, довольно хорошо держащая удар. По крайней мере, малокалиберный патрон такую вообще не пробьет. И я сомневаюсь, что мой навык, стреляющий каменной картечью, сможет в этом мне помочь. Хорошо, что в высокоуровневую локацию я попал в составе группы, оснащенной современным вооружением. Страшно представить, что было бы, если бы я тут оказался совсем один на текущем уровне развития. Против таких тварей, конечно, эффективно осушение и заморозка. Вот только радиус действия первого навыка всего полтора метра, а второй создается целых 10 секунд. Да этот динозавр несколько раз успеет сожрать меня, Видимо, настало время перерабатывать весь имеющийся арсенал умений, отдавая приоритет убойности и скорости. Чем дальше я продвигаюсь по уровням, тем сложнее становятся противники. Такое ощущение, что до этого я находился в яслях, и теперь потихонечку выхожу во взрослый мир, где становится слишком легко потерять голову. Мои размышления прервал треск деревьев в лесу, и сразу же последовавший за этим рев вырвавшихся на простор стайных хищников. Передние лапы загнутыми когтями, вытянутая зубастая морда и рост около полутора метров. Проблема была в том, что их было чертовски много. Пять стоящеров ящеров, по 15 особей в каждой, рванули каждая на свой луч. «Огонь! Всем открыть огонь!» — крикнул Альфа, но и без его команды уже началась стрельба. Длинная очередь из пулемета скосила треть и бегущих к нам, но остальные, как по команде, разбежались в стороны, И с удвоенным рвением побежали дальше. Я коротко выдохнул, прицелился и несколькими очередями из автомата на лету сбил прыгучие цели. Убит юта раптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит юта раптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит юта раптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит юта раптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Бросил взгляд на цифры опыта. Количество очков опыта — 613 из 1272. Такими темпами и уровень, не за горами, экспресс-прокачка за счет государства, еще и хорошо плачивающаяся. Мне начинало нравиться происходящее. Есть прикрывающие тебя бойцы, полно разнообразного оружия, боеприпасов и, главное, чувство локтя. В команде, особенно той, где каждый знает, что ему делать, находиться гораздо проще. Ни один из монстров даже не добрался до укреплений. Всех еще на подходе уничтожил массированный огонь почти с 30 стволов. Причем основную роль вновь сыграл президент, контролирующий все поле боя. Как только возникла угрожающая ситуация, туда сразу же летела крупнокалиберная пуля с одного попадания, отрывающая зубастую голову. Я краем глаза посмотрел на происходящее и восхитился ювелирной работе. Выстрел за выстрелом, Потом молниеносная смена магазина за доли секунды и снова четко летящие в цель снаряды. Ни единого лишнего движения, никакой суеты. Голая функциональность, к которой, пожалуй, стоит стремиться. Я не знаю, что за навыки ему достались, но такое ощущение, что они сделали из неплохого правителя еще и идеального воина, породив ужасающую фигуру с впечатляющей личной силой. А учитывая, что в дальнейшем личный вес и сила бойцов будет становиться и цениться все выше, то мне кажется, что я стал свидетелем рождения легенды.